Теперь за вас расплачивается. Или берут вокруг кого-то очень активного, надеясь внушить подозрение, что он-то, остающийся на свободе, сотрудничает с КГБ. Есть, конечно, случаи исключительные, когда арест фортируется неожиданными происшествиями, вроде нашей демонстрации, но само следствие и в этих случаях идет по обычным законам с формулированным известной фразой «Был бы человек, а статья найдется». Кстати, о статье. Если человека арестовывают по уголовному делу, его же не обвиняют в убийстве вообще, воровстве вообще или мошенничестве как таковом, но в убийстве кого-то, воровстве чего-то или в конкретных случаях мошенничества. По политической статье обвинение запросто дается по формулировке статьи, а факты подбираются во время следствия что удастся подтвердить показаниями признанием материалами обысков то потом и войдет в обвинительное заключение. А то еще бывает арестовывает или обыскивают перед арестом под самым неожиданным предлогом Подготовка к покушению на генерального секретаря ЦК КПСС или неуплата алиментов брошенной семье, попытка убежать за границу или подготовка к ограблению банка. Просто берут самый красочный из доносов на этого голубчика и представляют в партийной инстанции. Без них ни один арест не происходит. Видите, что за человек до да чего докатился? Давно пора сажать. И пропаганду разводит, и взятки берёт, и с женой подрался. Вот и возьмём его пока за драку с женой, а там видно будет. И начинается дело о гражданине Н. Ведет его не один следователь, а целая бригада, и день за днем, час за часом перебирают они всю жизнь гражданина Н. Не может же быть, чтобы этот гражданин никогда ничего такого не совершил. Нет у нас таких чистеньких. Ну, если не хотел убить генерального секретаря, то ругал его с пьяной, или Америку хвалил, или взятку дал, или продал что-нибудь налево, как у кавки Вина должна сама себя обнаружить. Ведут наше дело о демонстрации. Арестовано пять человек, на площади было от силы пятьдесят, а обыски проводят уста и забирают, естественно, весь сам издат. Тут и средства запугивания, и надежда что-то выловить. А пуще всего бригада следователей интересуется интимной жизнью гражданина Н. С кем спал, где, когда и каким способом. Кто не без греха? Сознайтесь. И уж если такой грех обнаружен, то сразу убито несколько зайцев. Во-первых, у гражданина Энн жена, и он вовсе не хочет, чтобы она узнала все его грехи. Во-вторых, у той гражданки, с которой был грех, есть муж, который этим обстоятельством весьма заинтересуется. Он готовый союзник следствия, такое вспомнит о гражданине Н, что только руками разведешь. В-третьих, сама эта гражданка чего только не подпишет, чтобы муж не узнал лишнего. Да мало ли тут комбинация возникает. Успевай записывай, и, наконец, весьма отчетливо проступает аморальный облик гражданина Н, его, так сказать, подлинное лицо. А это очень пригодится для суда и для газет. Ведь политическое следствие не преступление распутывает, а прежде всего собирает компрометирующий материал. Оно обязано выяснить, почему гражданин М. внешне вполне советский, выросший в советской семье, воспитанный советской школой, вдруг оказался таким несоветским. Это надо установить и сообщить наверх партийным органам для обобщения и принятия мер. Человек по противным понятиям ни до чего не может додуматься просто так сам. Тут должно быть чье-то влияние или буржуазной пропаганды выяснить, как проникло или какого-нибудь антисоветски настроенного типа выявить и взять на заметку. В крайнем случае следствию приходится констатировать недостаток воспитательной работы с гражданином Н. Это уже совсем скверно, и кто-то из партийных товарищей у него на службе или в институте получит выговор. До этого предпочитают не доводить и настаивают «ну подумайте, видимо кто-нибудь на вас влиял, кто?»